Эпизод пятый. Втащив на балкон башни большую птичью клетку, Мария поставила ее у ног Элизы и, отдышавшись, сказала. «Рейна, вот, держите! Последнее! В городе и окрестностях больше не осталось пойманных птиц. Всех отпустили. Торговцам и ловцам уплачено на полгода вперед. Только зачем все это?» Элиза оторвалась от напряженного разглядывания бесконечной морской глади, провела рукой по слезившимся глазам и слегка улыбнулась верной камеристке, больше за тем, чтобы не показывать, что чувствовала в тот момент на самом деле. «Спасибо, Мария, за добрые вести. Спрашиваешь, зачем отпускать птиц? Я тебе расскажу». И ставившая за две последних недели Элиза присела возле клетки, открыла ее дверцу и очень бережно взяла в ладони прыгавшего внутри черного дрозда. «Я верю в то, моя дорогая, что люди, даже находящиеся в самом страшном плену, могут вернуться домой. Главное, чтобы их ждали. Но веру всегда нужно подкреплять делами». Я не могу просто так приказать освободить всех заключенных из тюрем Брагеру. Но я в силах выпустить из клеток всех птиц в округе и сделать так, чтобы их не ловили еще полгода». Она на миг прижала дрозда к себе, ощущая, как бешено колотится его сердечко, легко коснулась губами и шепнула. «Не бойся так, мой маленький. Тебя, наверное...» Тоже очень ждут дома. Подняв руки, Элиза подкинула птицу в бескрайнее небо. Лети. Хозяин до Афгара прислушался. Да, все верно. Этот звук ни с чем не сравнится. Оборвалась одна из сотен тысяч струн, бившихся в оковах его пламени. Самое важное. Кровь Морега. Свершилась. Но чего я все еще чую водную тварь на моей земле? Раб не казнил ее? Замыслил злое. Вытянув лапы, дракон вонзил бронзовые когти в свое сокровище, рождая множество звенящих осыпей из алмазов, изумрудов, рубинов, сапфиров, всевозможных драгоценных украшений. И бесчисленных золотых монет всех стран людского мира. Да, раб замыслил злое. Предал. Человекам нельзя верить. Всяк человек — ложь. Из ноздрей дракона вырвались клубы дыма. В груди заклокотало гневное пламя. Давно замыслил злое. От чего раб умолял отменить битву за трон коли ныне так легко победил зачем ему водная тварь от чего не казнил ее спалить обоих когти сжались дракон швырнул в темноту полную горсть золота одновременно выпуская пламя монеты вспыхнули мгновенно расплавились и слились воедино. Приказ хозяина заставил сгусток жидкого золота зависнуть и растянуться в тонкий, дрожащий от колебания воздуха диск. Дракон снова выпустил пламя и движением когтя выделил на него бесценную бьющуюся жилку — кровь Морега. Она порвана. Клятва не имеет более силы. Но то уже не важно. Главное, в пламени остался ее след». Ярко-алая струнка зависла перед мордой хозяина. Он осторожно думал, и отпечаток души Морега канул в расплавленном золоте. Диск на миг полыхнул красным, а затем закружился так, что от него во все стороны полетели жгучие сверкающие капли. «Желаю узреть носителя сего!» — возгласил дракон. Диск замер а затем обернулся распахнутым окном из темноты пещеры в залитый ярким солнцем Довшаббат. Взгляд дракона устремился туда бестелесной птицей. Перед ним пронеслись виды дворца, сада под крышей и, наконец, небольшой комнаты, разделённой пополам частой решеткой. По одну сторону от неё стоял на коленях марек. Да, это точно был он а по-другую — предатель-раб. Водная тварь склонилась и поцеловала просунутый ей сквозь прутья носок сапога раба. Затем скинулась и заголосила. «Пусти меня к себе, хозяин! Зураб станет служить! Приказывай, хозяин!» Еще не время», — остановил его раб. «Вначале прими мои подарки». Он сделал знак и бывшие за решеткой человеки поднесли что-то и положили у ног твари. «Во-первых, это шкатулка и ключ от неё. Теперь они твои. Только ты имеешь право к ним прикасаться». Марек тут же схватил мелкую безделицу, поцеловал и спрятал за пазуху. Ключ повесил на шею. «Благодарю, хозяин!» «Я стану беречь твой дар, как свое сердце! Я насмерть загрызу каждого, кто протянет к нему руки!» Проорала тварь и, обернувшись к человекам, бешено рыкнула на них, скаля зубы, а затем снова поцеловала сапог хозяина. Раб кивнул и продолжил. «Второй подарок — это не кап. Ты должен носить его всегда, снимая только в купальне». Дракон не стал смотреть дальше. Он с рёвом испустил пламя, испепеляя волшебное окно. Такая же судьба ждёт и предателя вместе с его цепной тварью. Салем ощущал на себе тяжелый взгляд Алькинура всем телом. Как и три года назад, сейчас, неделю спустя после казни Кондора, Охотник лежал перед повелителем и не смел оторвать лоб от пола. Но тогда, примчавшись из Харура, он знал, что поступил правильно. Тогда он пришел с добычей, а сегодня принес дурную весть. Такие вещи повелитель всегда чуял. Салим прекрасно про то знал и был уверен, что уже приговорен. Только он закончит говорить — Сразу же сам останется в клетке со львами. «Итак», — соизволил произнести владыка убийственно спокойным голосом, «С чем ты пришел? Подними голову, встань на колени и говори». Охотник поспешил исполнить все приказы Алькинура и начал докладывать. «О, мой великий повелитель, благородный и милосердный!» «Ближе к делу!» — остановил Салима тихий, леденящий душу голос Шаха. Охотник еле выдавил из себя сбивчивый рассказ. «По твоему велению, о всемилостивый владыка, мой отряд сопровождал принца Амалика на охоту в пустыне. Зураб, как ты и приказал зверю, охранял твоего сына. Все шло как обычно». Мы добыли льва и остановились на ночевку в оазисе ветров, что в двух днях пути от столицы. Зураб всюду сопровождал принца и ходил за ним, как тень. Мы с охотниками проверили весь оазис на безопасность и разбили лагерь. Принц расположился на ночь в центральном шатре. Зураб лёг у его ног, а утром мы с Хазуром... Нашли твоего зверя бездыханным». Салим не стал тянуть и сразу сказал самое страшное. Наступила тишина. Охотник смотрел на грозного, неизменившегося в лице владыку и считал, как бьется сердце. Через двадцать ударов шах закрыл глаза и стиснул побелевшими от напряжения пальцами ручки кресла, но сказал все так же ровно и спокойно. Дальше, не останавливайся. Говори дальше, все до конца подробно. Охотник мысленно помолился всем богам, также в уме провел руками по лицу и продолжил, стараясь не думать, что случится, когда он произнесет последнее слово. Когда мы вошли в шатер, чтобы принести принцу все для умывания, тот еще спал. Но Хазур сразу же остановил меня и указал на пол. На ковре у ног Амалика, раскинувшись, лежал неподвижный зураб. На запястье у него синел след от укуса, а рядом валялась дохлая двужалка. «Повелитель, ты ведь знаешь, эта тварь кусает первого, кто попадется ей на пути, и потом сама умирает». «О, владыка, У оазис был безопасен». Там уже год не видели двужалок. Я ведь никому не верю на слово под страхом смерти. Мы с Хазуром сами проверили все норы, опуская туда наживку перед тем, как поставить лагерь. Они были пусты. Но, видимо, так боги судили, чтобы Зураб ценой своей жизни спас твоего сына. Ведь если б не охранник, тварю кусила бы Амалика. Когда мы нашли Зураба, он был мертв уже несколько часов. Я велел перенести тело в мой шатер, отослал всех и сам тщательно осмотрел. Лицо под никабом совсем посинело, руки и ноги задеревенели так, что не сгибались. Место укуса вспухло и тоже посинело. Мы не могли везти сюда тело по жаре и захоронили его там, в оазисе ветров. «Вот, владыка, возьми». Шкатулку я положил в могилу. Салим протянул вверх руку, в которой на тонкой бечевке закачался серебряный ключ и опять коснулся лбом пола. Он все сказал. Теперь будет только приговор. «Ты уверен в своих словах?» прозвучало сверху. «Там не может быть ошибки». Пользуясь еще одной дарованной ему минутой жизни, охотник начал как мог быстро. «Да, владыка, я уверен в смерти зверя так же, как в том, что сейчас светит солнце, а не луна. Я все очень тщательно проверил всеми возможными способами. Зураб точно погиб. Совершенно точно». Я бы скорее умер, чем позволил себе ошибиться на его счет. Еще раз. Я довольно. Отрубил последнюю надежду на спасение тихий приказ. Время, отсчитываемое ударами сердца, снова потянулось. Салим понял, что легкой смерти у него не случится. Хозяин Давгара застыл на выходе из пещеры. Что такое? Что изменилось в воздухе? Твари больше нет? Да, тварь подохла. Ее кровь замерла. Сердце не стучит. Твари больше нет на моей земле. Но что сие означает? Дракон посмотрел вперед и вниз. Там, у подножия острова, одна за другой бежали проклятые волны. Он ненавидел их. Он крайне редко покидал пещеру, не желая лишний раз видеть свои цепи. Но сейчас все может измениться. Если раб все же не солгал, если взрослых тварей больше нет под луной, позорному заточению крылатого народа придет конец. Мир людей снова полыхнет от огня своего истинного хозяина. Вытянув длинную шею, дракон посмотрел далеко на юг. Там лежала земля, где издревле водились твари. Браско. Хозяин прислушался. Да, так и есть. Все верно. Там начинается великий шторм. Океан решил оплакать подохшую тварь. «Свершилось. Теперь нет нужды лететь в Давшаббат. Ненадёжного раба я спалю, когда он сам явится ко мне. Рано или поздно. Не имеет значения. Я чуть было не поспешил. Сиение есть хорошо. Он снова окинул взором острова Давгара. Нет, я не полечу рвать цепи прямо сейчас». Мир людей уже мой, а когда сие случится, неважно, я должен всё обдумать. Еще раз посмотрев на стремительно черневшее южное небо, дракон с торжествующим ревом испустил пламя и вернулся в пещеру к своему заветному сокровищу. Время снова взяло верх. Оно опять появилось и закружило Алькинура бешеным водоворотом. Он опять оказался беспомощным перед его бегом. Даже 300 лет жизни ничего не изменят. У него нет больше оружия против дракона. Только сестра. А этого безумно мало. Он проиграл. Проиграл. Проиграл. Алькинур открыл глаза. Подался вперёд. Взял проклятый ключ. «Что ты положишь туда?» «Ничего. Главное, я буду знать, что мог бы туда что-то положить». Серебро нестерпимо жгло пальцы. «Как же я так ошибся? Стал таким беспечным. Зачем отпустил зверя от себя, сделав охранником Амалика? Марек непобедим, но не бессмертен». Его нужно было держать в самой надежной охраняемой клетке до момента решающей битвы. Пусть сто, пусть двести лет. Но я должен был сохранить свое оружие. О, боги, вы опять посмеялись надо мной. Время неудержимо неслось, унося жизнь в небытие. Алькинур больше не мог ему сопротивляться. Он посмотрел нажавшегося на полу Салима и процедил сквозь зубы: "Прочь с глаз. Хочешь жить, не попадайся под руку, пока не призову". Когда старик торопливо убрался вон, шах переложил ключ в левую ладонь, крепко стиснул в кулаке и со всей силы ударил по подлокотнику кресла так, что с хрустом проломил его. "Проклятье!" Крикнул Алькинур, не сдерживая гнева. «Этот нелюдь даже после смерти делает все по-своему!» Салим, как мог быстро, почти бегом, шагал прочь от дворца. То, что случилось сейчас в саду повелителя, было непонятно и удивительно. Смерть Зураба чуть не стоила охотнику жизни, а жизни Кондора... Отогнала прочь смерть. Владыка изменился за три последних года. Раньше он казнил бы за такую дурную весть, не задумываясь. А сегодня лишь прогнал с глаз долой и не вынес смертного приговора. Владыка изменился. Мы все стали другими людьми. Терри Бракари, кондор из-за моря. Он действительно походил на птицу. В сильную. И красивую птицу из другого мира, где люди могут делать все по-своему. Даже забыв себя, он не покорился и ушел так же, как и жил. Салем опустил руку за пазуху и нащупал висящую на шее палочку. Достал ее, благоговейно поцеловал и надежно спрятал обратно. «Вот ты, наконец, и освободился, хотя нет». Ты был свободен всегда. Свободен больше нас всех. Ты родился свободным. Ты — потомок богов. Спасибо тебе за всё и доброй охоты там, где ты ныне оказался. Чайки оглушительно загалдели, перебивая друг друга. Понять их было невозможно. Встревожившись, Алширишма бросила все и вылетела на берег. Сильный холодный ветер тут же подхватил и растрепал ее длинные седые волосы. Морега посмотрела на волны. Они быстро набегали друг на друга и с грохотом разбивались о камни. Море темнело на глазах. Что-то случилось. Алширишма вбежала по поясу в обезумевшую воду собрала ладонями клочья пены и посмотрела сквозь них на все больше прячущиеся в тучах солнца. «Терри!» Чуть слышно выдохнула она, оседая на дно. «Я не слышу твое сердце!» «О, творец!» «Нет!» Волны сомкнулись над ее телом. алшеришма легла на камне, раскинув руки. Где-то наверху последний раз блеснула, И пропало зеленое солнце. Она не могла помочь. Ничего больше не могла сделать. Терри умер на островах дракона. Она не смела прийти туда и спасти внука. Даже не слышала, чтобы тот ее звал. Хозяин Давгара слишком силен. Его магия покрывает весь архипелаг. Ялширишма не может прийти туда. В одиночку с драконом. Ей не справится. «Этим кристаллом старый шах купил сердце моего внука». Так она написала храброй девочке, но не сказала, насколько страшными были те слова. Отец Терри не послушал безумную королеву, когда согласился на сделку с шахом. Слишком желал обладать еще одним драконьим камнем. И он отпустил маленького сына на давгар. Человек не мог понять, что первые пятьдесят лет жизни — самые важные для Морега. Его сердце нелегко завоевать. Но те, кого он встретит и полюбит, пока молод, станут главными навеки. Газимгет был хитрым. Он наверняка вынашивал планы пойти против дракона и готовил себе армию, главным оружием в которой должен был стать Терри. Мореги не воюют с драконами. Уже девять веков. Просто некому больше воевать. Ящеры живут тысячи лет, а выжившие после битвы с ними мореги, вынужденно покинув океан, потеряли части жизненной силы, смогли иметь детей только в союзе с людьми, любимыми людьми. А люди так хрупкие, так недолговечные, и детей моря стало рождаться все меньше и меньше. А их случайных смертей все больше и больше. И далеко не все потомки унаследовали силу. Скоро некому будет держать драконов на цепи. Оставались только Алшеришма и Терри. Терри. Последняя капля. А теперь. Волны над королевой становились все выше. Теперь нет и его. Терри погубили те, Кого он должен был хранить всю жизнь? Люди. Газимгет решил перетянуть последнего воина Морега на свою сторону. Привязать крепче любой цепи. Заманил почти новорожденного десятилетнего Терри к себе и окружил всевозможными удовольствиями. Подсунул в товарища сына. Наивное дитя приняло заботу Шаха за чистую монету и навсегда полюбило Давгар. Одного месяца хватило, чтобы юный Терри прикипел сердцем к Алькинуру и его отцу, и последующие годы не изменили бы этого. Если бы Газемгет не погиб так рано, он наверняка подождал бы еще лет сто, а потом позвал обредшего силу Морега на бой с драконом. И Терри пошел бы, несмотря на все доводы, уговоры и угрозы бабушки» а ей осталось бы только встать за его спиной в страшной битве. Но Газимгет умер от ран, выиграв очередной турнир. Осменивший его на троне сын так и не понял замысел отца. Решил посадить друга детства на цепь. Послать в бой из-под палки. Глупец. Сердце всегда сильнее плети. Алькинур мог просто попросить, и Терри сделал бы для него все сам. Добровольно, но мерзавец не знал о своей власти и, не сумев сломать, просто убил. Убил. Алширишма встала на колени, подняв над волнами только голову, и тихо запела на языке, который, кроме неё, уже никто не знал. Она провожала внука и себя. Море становилось все темнее, Скоро налетит буря. Это не она позвала. Это океан плачет. Умер последний воин Марек. Теперь и ей незачем жить. Последняя видящая не справилась со своим долгом. Не смогла сберечь самое ценное. Слишком любила свою дочь и своего внука, которые слишком любили друг друга. Не решилась забрать терию матери сразу после рождения чтобы спрятать в глубины океана и держать там, пока последняя капля, последняя надежда всего племени Морегов не обретет собственную силу, не смогла научить, вразумить, объяснить. Его больше нет. Морегов больше нет. И людей скоро почти не станет. Алширишма в последний раз закрыла глаза. «Не так! Не так! Не так!» Внезапно крикнули чайки. «Не так!» Из-за грозовых туч выглянуло уже почти достигшее горизонта солнца, Алширишма вскочила, поднявшись из воды, и снова посмотрела сквозь собранную в ладони пену. «Не так!» Радостно крикнула она вслед за птицами. «Не так!» И, бросив пену в небо, Алширишма, что есть силы, ударила кулаками о волны. «Прочь, все злые ветры! Прочь! Сегодня бури не случится!» «Как думаешь, Грэм, может, уже пора?» В который раз спросил обеспокоенный Седрик. Старик поглядел на почти коснувшееся море солнце. Затем, наконец-то, сосредоточенно кивнул. «Думаю, пора, Дон Себастьян. Мы покинули Давгар. Здесь уже воды Браску. Можно оживлять. Тут ящер нашего Рея не почует. Да и с противоядием лучше не тянуть». Он встал возле прикованного якорной цепью к мачте Морега. «Давайте, Дон Себастьян». «Подмагните мне! поддержите ка его голову!» Седрик тут же оказался рядом с бесчувственным Тиаро. Тот был страшно бледен и ничем не отличался от мертвеца. Сед осторожно запрокинул голову брата и раскрыл ему рот. Грэм влил туда тягучую, дурно пахнущую жижу из маленького стеклянного флакона. Затем смочил пересохшие белые губы Тиаро водой из фляги. Атер мокрыми ладонями его лицо. И что теперь? Неторопливо спросил дожути, да взволнованный всем происходящим Седрик. А теперь что только ждать, ваша милость. Грем неопределенно повел плечами и тяжело вздохнул. Мы сделали все, что могли. Зелье проверенное. Скоро Рэй должен очнуться. А вот каким? «Он очнется. Думаешь, он не в себе? Думаешь, мы не перестарались, приковывая его?» «Ох, ваша милость!» Грэм вздохнул еще тяжелее. «Если он в себе, то простит нам. А вот ежели нет, то тогда как бы ей этой цепи мало не оказалось. Вот гляньте на его мышцы-то. Это ж не человек». Я его таким ни разу не видел. Теперь вот даже подумать боюсь, выдержит наша якорка или нет. Знал бы я, что он таким бугаем стал, так цепь раза в два толще припас бы. А Энту порвет и даже не заметит, что связан был. А потом и нам с вами хребты голыми руками поломает. Ладно, хоть никаких клятв на нем нет. «И то хорошо». «Что ты задумал?» Ужаснулся Седрик, увидев, как потемневший лицом старик достает из-за пазухи потертую ременную петлю. «Головы наши спасаю, вот что!» Мрачно ответил тот, привычным жестом расправляя удавку. «Он сейчас очухается. Вот вы попробуйте с ним поговорить. А коль он вас не узнает...» «Так я его тут и придушу, пока не рыпнулся. А там посмотрим». Сэду осталось только кивнуть. С Кондором и раньше это было не справиться. А уж теперь, что и говорить. Грэм прав. Если Терри не в себе, ему нельзя позволить освободиться. Пусть уж лучший старик действительно придушит его на время. Минут через пять Тьяро вздрогнул, выгнулся дугой. Потом резко глубоко вздохнул и застонал. Сет и Грэм быстро переглянулись и сосредоточенно кивнули друг другу. Наступил самый важный момент. Стоявший сбоку от мачты Грэм чуть сильнее натянул удавку и положил кулак с туго намотанной на него петлей на плечо Тьяро. Сет осторожно похлопал того по все еще бледным, но уже теплеющим щекам. И тихо позвал. «Дэри». «Терри, братишка, ты меня слышишь, Терри?» «Морек медленно открыл глаза. Что? Кто? Сет? Сет? Братишка!» Завопил Седрик, теряя голову от радости. «Грэм, это он!» «Да уж, вижу я!» Откликнулся тот, с облегченным вздохом распуская удавку. «Вот и славно!» Тьяра слабо улыбнулся, потом поморщился. «Да я это... Я... Не шумите так! Грэм, знаешь что? Найди мне кошку с двумя котятами и отвяжите волосы. Да, и цепь... Наверное, еще пригодится. Небольшая, но быстрая, неутомимая серна уносила малочисленную команду от водных пределов до Афгара все дальше. Грэм стоял у руля, а Седрик и совсем уже пришедший в себя Тьяро расположились на носу корабля, наслаждаясь вольным морским ветром. Сед, глотнув из фляги, продолжил. «Нет, расскажи вначале ты, как тебе удалось остаться собой». Мы с Гребом, как только узнали про нового телохранителя Амалика, сразу подумали, что это можешь быть ты. Глухой никап, две сабли, волосы, телосложение, боевые навыки. Но Зураб ходил за принцем как привязанный, без всякой охраны и говорил очень странно. Мы испугались, что тебя чем-то опоили, что лишили разума, или что ты поклялся так служить но всё равно решили выкрасть и на всякий случай связать, а потом уж разбираться, ты это или нет, и что дальше делать. А это ты. Так что давай, рассказывай. Тьеро широко улыбнулся. Это действительно я, и больше никаких клятв. Но давай обо всем по порядку. начнем с того, что после прибытия в столицу Алл, в обмен на отказ от войны и примирение семей, снова связал меня пламенем, потребовав полного послушания ему самому. Без приказа шаха я мог разве что дышать, а затем приговорил к смерти через три года, которые я должен был провести в клетке, подобно зверю. Там потом случилось много чего интересного, но суть в другом. Главное, я понял. У меня есть три года на то, чтобы дать тебе знать, что я жив, и подготовиться к казни. О том, как ты обо мне узнал, расскажешь сам, да? Седрик кивнул. Хорошо, — одобрил Терри. Тогда слушай дальше. Несколько месяцев Ал игрался со мной и явно к чему-то готовил. А когда узнал, что из-за долгого молчания я почти не мог разговаривать, засуетился и принялся срочно лечить. Так я понял, что Шах отлично разбирается в ядах, и прочих зельях. А значит, и на мою казнь может приберечь какую-то особо мерзкую отраву. Тогда я и решил, как ты сказал в купальнях, попросить помощи у старших. То есть у бабушки. Оставалось только придумать, как именно отправить послание. Алькинур ведь тоже знал, с кем имеет дело. К морю он бы меня и близко не подпустил. Над головой оглушительно заайкало. Тьяро тут же вскочил и тревожно осмотрелся. «Ты чего?» — удивился Седрик. «Там же только чайки. Просто берег близко». «Просто?» — перебил его Терри, указывая на горизонт. «А вот там тоже просто туча идет на нас по воде». «О, нет!» — простонал Сэт, увидев далекие молнии под ясным небом. «Только не это!» «Мы же почти доплыли!» «Грэм!» — крикнул Терри. «Кидай руль и бегом к нам!» «Да неужто клятый ящер вас все таки учуял?» Седрик, Терри и Грэм встали вокруг мачты, крепко взявшись за руки. Туча клубилась уже совсем рядом. Солнце погасло. Мир дрогнул, полыхнул и пропал. Терри очнулся. На глазах плотная повязка. Во рту кляп. Он лежал на чём-то твердом и не мог пошевелить даже пальцем. Всё тело словно придавлено. Терри прислушался. «Море. Море близко. Просить о помощи. Это первое, что нужно сделать». Он сосредоточился на звуках, запахах, ощущениях. Представил себя парящей в небе чайкой. Мысленно крикнул изо всех сил, завя алшеришму. Снова и снова, и снова. «Так! Так! Так!» Отозвались далекие птицы. Время замерло. Терри весь обратился вслух. Ничего не менялось. Неведомая тяжесть держала крепко, едва позволяя дышать. Чайки больше не отзывались. Ни седа ни Грэмма. Не слышно. «Я смотрю, что-то ты все таки понял». Прозвучал совсем близко, знакомый насмешливый голос. Хотя бы перестал штормить по каждому поводу. Смирил гордыню и научился меня звать. Не то что после кораблекрушения в Восточном море. Тогда ты предпочел умереть или погостить у пиратов, но не попросить о помощи. Я каждый день в течение года слушала море Лершита. Если бы ты позвал, то я тут же забрала бы тебя оттуда. И если бы тебе действительно грозила гибель. Но ты был слишком гордым. Ты ведь сам мог со всем справиться. Она пришла. все же пришла. Терри почувствовал, что может повернуть голову. Кляп исчез. «Где Сэд и Грэм?» Тут же спросил он. «Ты их спасла?» Молчание в ответ. Терри снова сосредоточился на звуках. Вскоре смог уловить далекие, чуть слышные голоса. Сэд и Грэм о чем то мирно беседовали. «Отпусти меня!» Попросил, наконец, Терри. «Пожалуйста, мне нужно домой!» «Меня ждут!» Тяжесть и повязка с глаз пропали. Он смог сесть и осмотреться. Полумрак. Бедно обставленная комната в небольшом доме. Скорее всего, в Рыбацком. Темнеющее небо в раскрытых окнах. Никого, кроме самого Терри. «Пожалуйста», — повторил он, зная, что бабушка здесь и все слышит. «Отпусти меня». Стоявшим напротив Терри кресле появилась красивая седая женщина в длинном белом платье. Показавшаяся в истинном облике Алширишма, строго спросила. «И куда, позвольте поинтересоваться? Куда ты собрался?» Терри посмотрел ей в глаза и серьезно ответил. «Домой, в Брагеро. Меня там семья ждет. Жена». Дети Ах вот как сказала Алширишма еще строже. Кто-то наконец вспомнил про семью? Не поздно ли И вы просто так хотели туда заявиться? Терри отвел взгляд и отозвался не сразу. Нет, конечно. Седрик рассказал мне о всем, что там происходило, что меня похоронили, как приходили норданцы. Я понимаю, что не могу вернуться просто так. Только тайна. Нет, дорогой мой внук. Остановила его олширишма почти зло. Ты не понимаешь. Ты совсем не понимаешь, какую кашу заварил. И что начнется, если ты вернешься в Брагеро. Даже тайна. Тем более в людском мире нет ничего тайного. Рано или поздно про тебя узнают. И донесут Алькинуру. Встрепенувшись, Терри воскликнул. Но я буду осторожен и все такое, да? Усмехнулась Алшеришма. Нет, ты не будешь, не сможешь. А как только Алькинура тебя узнает, все начнется сначала. Чем он тебя отравил? Слезами ветра. Нехотя буркнул Терри. Вот мерзавец! Гневно воскликнула Алшеришма, встала и прошлась по комнате. Надеюсь, хотя бы после такой низости, ты перестанешь думать о нем, как о брате. Таре промолчал. Королева моря постояла у раскрытого окна, затем села и сказала очень грустно. Знаешь, внучок, я не ругалась уже больше ста лет. А вот сейчас очень сильно хочется. Но не на тебя. Ты не виноват. Ты просто не можешь иначе. А вот твой Алькинур, как только узнает, что ты выжил, сразу же снова начнет охоту. Или, что еще хуже, придет с повинной, встанет на колени, поцелует землю у твоих ног и попросит простить. И что ты тогда сделаешь, а? Терри снова промолчал. Алширишма горько усмехнулась. «Вот именно. Ты можешь сколь угодно ершиться, скалить зубы и бить на него хвостом. Но если Алькинур попросит, ты все забудешь и закроешь поганца грудью. Он ведь тебе как брат, верно? Он спас мне жизнь», — тихо сказал Терри, опустив голову. «Ты же знаешь. Тогда...» «В бухте». «Знаю», — отрезала Алшеришма. «Знаю побольше твоего. Вас обоих тогда спасли русалки. Моря до Авгара пропитались магией дракона. Там живет много разных волшебных существ. Вот и вся правда». Терри услышал в голосе бабушки легкую дрожь и тут же вскинул голову. «Вся?» — спросил он требовательно. «Точно вся? Только русалки? Не ври мне, пожалуйста. Я всегда слышу твой обман». «Я пытаюсь спасти тебя от смерти, Терри!» Постаралась успокоить его Алширишма. «Разве ты не понимаешь?» Подсев ближе, он взял бабушку за руку и тихо сказал. «Понимаю, но я хочу знать правду. Что случилось тогда в бухте русалок?» «Ты ведь знаешь, почему я стал тонуть? Почему Алла оказался возле меня на берегу?» Она кивнула и отвернулась. Затем, глядя в окно, прошептала. «Он нырнул, чтобы тебя спасти, но не нашел. Сам чуть не погиб, но нырнул. Вас обоих вытащили русалки. Вот и вся правда». Но один хороший поступок не оправдывает все остальные преступления. Отонуть ты стал, потому что столкнулся с чужой магией, не владея своей. Тебе вообще нечего было делать на дне той бухты. Они долго молчали. Терри не мог подобрать слова, чтобы выразить то, что чувствовал. Наконец Алшеришма положила руку ему на голову. «Я помогу тебе». Единственным возможным способом. И безумно жалею, что не сделала так раньше. Ближайшие сто лет ты проживешь на моем острове. Безвыездно. Я буду учить тебя. Уплывёшь, когда станешь сильнее меня. За сто лет на Давгаре многое может измениться. Хорошо хоть, что кроме самого Алькинура ты никому там не прикипел. Терри тяжело вздохнул. Алширишма тут же спросила. «Что? Я чего-то не знаю?» «Я последние два года учил его старшего сына», — прошептал Терри. «И малик мне теперь как...» «О, нет!» — воскликнула Алширишма, перебивая его. «Да что же за проклятие такое? Это никогда не закончится. Знаешь, что я сделаю?» Я сейчас сама пошлю в убийц, чтобы вырезали всю гнилую семейку под корень. Давно хотела так сделать, да все боялась навредить тебе». Терри поднял голову и с вызовом посмотрел на яростно сверкавшую глазами Алширишму. «Только попробуй», — сказал он угрожающе тихо. «Если я узнаю, а я обязательно узнаю, что ты сделала нечто подобное, «Я никогда тебя не прощу! Они моя семья! Я никому не дам их обидеть!» О, творец! выдохнула Алшеришма и закрыла лицо руками. «За что мне такое наказание? Я не могу не учить тебя! Ты должен обрести полную силу, чтобы выжить в грядущей войне! А если стану учить, то не смогу удержать больше ста лет!» Она снова с горечью посмотрела на Терри. Но за это время ничего не изменится. Алькинуру наверняка досталось в наследство горсть продлевающих жизнь камней. Одна надежда, что мерзавца или его щенка убьют на турнире. Терри чуть улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Что?» Альширишма схватила его за плечи. «Чего я еще не знаю?» «Что ты успел натворить?» «Его не убьют на турнире, бабушка. На Гарри теперь Алькинуру нет равных в бою. Я сам натренировал его. И учил биться Амалика. Их никто никогда не победит. Даже не ранит». «О, творец!» Простонал Ширишма, роняя руки. «На тебя одна надежда. Спаси и сохрани». Не успел Терри что-то ответить, как королева уже овладела собой. Она вскинула голову и строго произнесла. «В любом случае, я сделаю так, как сказала. Ты останешься жить на моем острове сто лет. А там посмотрим. Это мое последнее слово». Терри решительно сдвинул брови. «Молчи уж». Алшеришма устало улыбнулась. «Я все знаю, что ты хочешь сейчас сказать. Что тебя совершенно не волнует вся та чепуха, о которой я говорила. Что ты по дну пойдешь до брагеро, чтобы увидеть семью. Я угадала?» Он кивнул, сжимая кулаки. Королева снова улыбнулась. «Я разрешу приезжать сюда твоей храброй девочке. Она сможет сохранить тайну». Насчёт сыновей подумаю. И, конечно, пущу на остров Сэдрика. Иначе он меня с кашей съест. Устраивает? А Грэм, он может остаться со мной? Спросил Терри уже спокойнее. Алширишма опять вздохнула. Насколько, внучок? На год, на два, на десять. Сколько он еще проживет? Ты говорила о каких-то камнях. «Напомнил Терри. Ты можешь дать ему их?» «Говорила», — подтвердила королева. «Только я говорила, что они во множестве есть у Алькинура. Что это он проживет четыреста, а может и больше лет. А потом его сын и все, кого они пожелают видеть рядом. А вот твоему отцу Газимгет дал всего два кристалла. Они сейчас у Элизы. Решайте сами». Кому их носить?» Терри ударил кулаком по полу. «Почему все так, бабушка? Почему я не родился человеком? Почему должен выбирать, кому из близких людей продлить жизнь? Или похоронить всех, кого люблю?» Алшеришма снова погладила его по голове. «Не ко мне вопрос, внучок. Не ко мне. На все воля Творца. Значит, так было лучше для всех». Всевышний знает, кому давать силу, а кому нет. Но мы с тобой заболтались. Чуешь, как вкусно пахнет? Пойдём ужинать».